Глава двенадцатая На следующее утро, проснувшись, Джеймс спустился вниз в гостиную. Там, как он и ожидал, уже находился мистер Иствуд. Взглянув на него, Джеймс понял, что тот, похоже, не спал всю ночь. Глаза у мистера Иствуда были опухшими, с синими мешками под глазами. Лицо было угрюмым и задумчивым. Он ходил вдоль стены, где располагался большой камин, в котором сейчас ярко потрескивали поленья. Поздоровавшись с Джеймсом, мистер Иствуд снова углубился в свои мысли. Джеймс не решался нарушить это напряженное молчание, а лишь молча сел в кресло напротив горящего камина и тоже задумался. Вскоре мистер Иствуд заговорил первым. «Как вы думаете, то, что произошло вчера на кладбище?» «Есть этому какое-то объяснение?» Джеймс затруднялся с ответом. «Вот видите, даже вы, казалось бы, посторонний человек, видевший все со стороны, затрудняетесь с ответом». «И все же, как объяснить то, что вчера случилось?» не унимался мистер Иствуд. «Ну, — начал Джеймс, — вы же понимаете, что тот человек был изрядно пьян». Он, можно сказать, едва стоял на ногах. Вы думаете, что он мог все это выдумать? Я даже не знаю, что вам на это ответить. Тяжело вздохнув, произнес Джеймс, все еще не отрывая задумчивых глаз от огня в камине. И все же, продолжал лихорадочно мистер Иствуд, это какую же фантазию надо иметь, чтобы придумать такое? а затем объявить об этом во всеуслышание, я имею в виду нас с вами. Действительно очень странный случай, едва нашелся, что сказать Джеймс. Не то слово «странный», я бы сказал «из ряда вон выходящий», и чем больше я думаю об этом, тем все больше он не дает мне покоя. Боюсь, что это не кончится до тех пор, пока я не узнаю правды сказал, понизив голос мистер Иствуд. — К тому же, как не тяжело это признать. В некоторых словах этого сумасшедшего есть правда. — Что? — в удивлении, уставившись на мистера Иствуда, произнес Джеймс. — Да, и мне очень тяжело это признать. Еще тяжелее понять, откуда ему известно об этом. — О чем известно? — переспросил Джеймс. «Я не могу вам сейчас об этом рассказать. Возможно, чуть позже», — покачав головой, сказал мистер Иствуд. «И что же вы намерены делать?» — спросил в полном замешательстве Джеймс. Он был крайне удивлен таким поворотом событий, но он не мог и словом обмолвиться мистеру Иствуду о том, что и сам изрядно плохо провел эту ночь, и его, как и мистера Иствуда, мучили те же вопросы, особенно касающиеся Роберта Нойлса. «Остается только одно», — заметил мистер Иствуд. Не сводя пристального взгляда с мужчины, Джеймс замер на месте. «Я должен навестить одного из своих племянников», — заключил мистер Иствуд. «И кого же?» — не удержавшись спросил Джеймс. «Роберта Нойлса», — ответил мистер Иствуд. Джеймс нервно заёрзал в кресле. Вот тот самый случай, когда Джеймс мог вживую увидеть человека, который является для всех полной загадкой. Человека, о котором ходят слухи, как о выдающемся ученом, гении наук, но который, к сожалению, совершенно не подпускает к себе чужих людей и словет полным отшельником, ведя абсолютно замкнутый образ жизни. И сейчас, возможно, только у Джеймса появилась удивительная возможность наконец-то увидеть этого человека и, быть может, даже приоткрыть завесу его тайны. Спустя полтора часа мистер Иствуд и Джеймс находились на другой стороне города, возле лесного массива, где располагалось поместье Флетчеров. Стоя возле высокого стального забора, который достигал в длину метра четыре, не меньше, Джеймс высоко поднял голову и присвистнул. Разглядеть из-за такой высоты что-либо было невозможно. Лишь на расстоянии, когда Джеймс и мистер Иствуд еще только приближались к дому, Джеймс увидел, как из-за высокого забора выглядывают каменные стены и башенки флигеля. Оказавшись на территории поместья, Джеймс удивился. Ничего подобного он и не ожидал увидеть. Оказывается, за неприступными стенами забора существовала совершенно другая жизнь. Стальную тяжелую дверь им открыл, как понял Джеймс, работник из поместья. Это был высокий, крепкий мужчина с тяжелым увесистым подбородком и острым цепким взглядом. «Скорее всего, он служит у них охранником», подумал про себя Джеймс. «А может быть, такие здесь и несколько?» При входе... Взгляду Джеймса тут же бросились зеленые газоны, что располагались вдоль всего поместья. Они были аккуратно подстрижены и украшены фигурчатыми клумбами, что представляли собой оригинальные дизайнерские композиции. После всего этого великолепия находился большой фонтан, из которого мгновенно на свободу вырывались то высокие, то низкие струи воды. Само же поместье, выложенное из красного тёмного кирпича с несколькими зубчатыми стенами наверху, больше напоминало строгий замок, чем уютное поместье. Было в нём что-то мрачное и таинственное. Мистер Иствуд, а следом за ним и Джеймс, медленно вошли в дом. Всё тот же молодой и крепкий мужчина, который встретил их у забора, провёл их в гостиную. Перед глазами Джеймса промелькнул большой холл в строгих тонах, с высокими потолками и дорогой мебелью с мягкой обивкой. Они вошли в большую гостиную, и тут же Джеймс замер. Напротив них, возле окна, стоя к ним спиной, находился мужчина. Он был достаточно высокого роста, имел хорошее телосложение. На нем был надет темно-коричневый костюм. Русые волосы лежали небрежно. «Неужели это Роберт Нойлс?» — подумал про себя Джеймс, переводя дух. «Здравствуй, Роберт!» — произнес по-особенному тепло мистер Иствуд. «Здравствуй, дядя! Давно ты к нам не наведывался? Что-то случилось?» — произнес молодой человек, все еще находясь возле окна, после чего повернулся к ним и решительно сделал несколько шагов в их сторону. Он остановил на дяде, а затем и на Джеймсе пристальный и изучающий взгляд. Сейчас Джеймс мог в полной мере разглядеть Роберта Нойлса. Он действительно был хорошо сложен. На вид ему было лет 35, не более. Слегка щетинистое загорелое лицо и ямочка на подбородке делали его весьма симпатичным человеком. Но больше всего бросались глаза выразительные, светло-карие глаза, в которых странным образом сочетались необыкновенная глубина, вдумчивость и магнетизм, временами переходящий в неоспоримую страсть и одержимость. Роберт Нойлс пожал руку дяде. «А это, познакомься, мой друг Джеймс», сказал мистер Иствуд. Роберт Нойлс протянул руку Джеймсу, и тот, слегка смутившись, пожал её, почувствовав при этом лёгкую прохладу ладони Роберта Нойлса. «Так что случилось, дядя?» Снова остановив на мистере Иствуди пристальный взгляд, произнёс спокойно Роберт Нойлс. «Помнится мне, в последнее время ты крайне редко сюда заходишь, да и то по какому-либо неотложному делу. Хотя ты прекрасно знаешь, что тебе здесь всегда рады, а также и то, что этот дом и твой дом. «Знаю, Роберт, знаю. Но мой возраст, сам понимаешь. В таком возрасте все мы, наверное, хотим побыть в одиночестве и в своем укромном мирке Роберт слегка улыбнулся. «Возможно, ты и прав, дядя», — сказал дружелюбно Роберт Нойлс. «Впрочем, речь сейчас не об этом», — начал аккуратно, подбирая слова мистер Иствуд. «Я пришел по-другому» и весьма щекотливому поводу. Улыбка на лице Роберта вдруг исчезла, и складки вокруг рта выпрямились. «Да, слушаю тебя. Что произошло?» — настороженно произнес Роберт. «Понимаешь ли, тут такое дело?» — начал мистер Иствуд. «Вчера мы с мистером Джеймсом ходили на кладбище. Думаю, ты помнишь, какой вчера был день?» «Я всегда буду помнить эту дату, дядя, пока живу». «Так вот, там нам повстречался один очень неприятный и странный человек». «Хм, и в чем же его странность?» Подняв вверх брови, произнес Роберт Нойлс. «Он рассказал нам такое, от чего я до сих пор не могу прийти в себя». «И что же он рассказал?» В тот момент, когда мы подошли к могиле Миранды, чтобы возложить цветы, продолжал мистер Иствуд. Услышав имя Миранда, Роберт Нойлс побледнел, но мистер Иствуд словно ничего не замечал и продолжал свой рассказ дальше, углубившись в свои воспоминания. Так вот, этот человек, что подошел к нам на кладбище, рассказал нам о том, что Миранды в могиле нет. Что? — воскликнул Роберт Нойлс, удивлённо вытаращив глаза на дядю. Затем, резко откинувшись назад, он, весь покраснев, вдруг громко рассмеялся. — Что за бред? И ты поверил этому сумасшедшему дяде? — глядя уже во все глаза на мистера Иствуда, воскликнул Роберт Нойлс. Какое-то время мистер Иствуд стоял в замешательстве, но затем, придя в себя, сказал. «Все бы ничего Я знаю, что в это трудно поверить, особенно здравомыслящему человеку. Но он... Он рассказал нам также и о том, о чем знаем только мы с тобой. «О чем ты, дядя?» Вопросительно уставившись на мистера Иствуда, произнес Роберт Нойлс, после чего, побледнев, произнес. «Ты хочешь сказать, что он знает об Альфреде?» «Именно». «Ну, откуда?» удивлённо произнёс Роберт Нойлс. «Если бы я знал!» Тяжело покачав головой, сказал мистер Иствуд. «Но кто этот человек?» произнёс уже в задумчивости Роберт Нойлс. «Не знаю. Кажется, какой-то бродяга или землекоп. Значит, он обитает на кладбище?» Приподняв вверх брови, сказал Роберт Нойлс. «Возможно, «Скорее всего, судя по его внешнему виду, так и есть». «А ты давно видел Альфреда?» — осторожно произнес Роберт Нойлс. «Точно не могу сказать. Может, месяц, может, два назад. А что?» «Если вдруг увидишь его, то прошу, не говори ему об этом», — произнес Роберт Нойлс, остановив на дяде пространный взгляд. «Что ты хочешь этим сказать?» произнес, не понимая, о чем говорит Роберт, мистер Иствуд. Но затем, видимо догадавшись о том, что хотел сказать ему его племянник, он вдруг весь побагровел. Они оба с племянником переглянулись, поняв, что они здесь не одни. И все же, придя, наконец, в себя, произнес мистер Иствуд. «Что ты скажешь по поводу того, что рассказал этот бродяга?» — не унимался мистер Иствуд. Тут Роберт Нойлс, казалось, окончательно вышел из себя. Снова раскрасневшись, он нервно произнес. «Я же сказал тебе, дядя, прекрати уже верить в эту несусветную чушь, рассказанную каким-то могильщиком, или как его там, бродягой». Поняв, что иного должного ответа он от племянника не получит, мистер Иствуд, тяжело вздохнув, произнес. «Что же...» «Всего хорошего тебе, Роберт», — заключил мистер Иствуд, после чего они с Джеймсом направились к выходу. Возвращаясь домой, мистер Иствуд какое-то время был мрачно погружен в свои мысли, а Джеймс не смел беспокоить его. Но когда они подходили к дому, мужчина произнес, «Все равно я так этого не оставлю, пока не пойму, что происходит на самом деле». «И что вы намерены делать?» произнес Джеймс, который все это время не решался что-либо сказать. «Скоро вы все узнаете, мой друг, а, быть может, даже поможете мне». «Что задумал мистер Иствуд?» — подумал про себя Джеймс. Но потом Джеймса вдруг осенило. «О нет, неужели он хочет?» При одной только этой мысли у Джеймса похолодело все внутри.